Глава 21. Стоит найти ключи от счастья, как кто-то меняет все замки. Некто неизвестный. Нарин. Стрелки времени безостановочно двигались по незримому циферблату. Начался ноябрь, а вместе с ним неожиданно пришла зима, выбелив этару и украсив ее ажурными кружевами снега. После того памятного утра моя жизнь круто изменилась. Совет, прежде питавший ко мне лютую ненависть, вдруг воспылал неземной любовью. Эмпаты не переставали утвердить, как они счастливы быть моими подданными. Оказывается, старейшины ни минуты не сомневались, что мне, как главе государства, удастся решить проблему кристаллов и спасти свой народ. Во как! О том, что еще совсем недавно меня хотели заточить черт знает куда, драгоницы благополучно забыли. Пришлось владычицу вычеркнуть из памяти все обиды, связанные с первыми месяцами правления. Я решила начать жизнь с чистого листа и попытаться стать действительно мудрой королевой для своего народа. Радостная новость быстро облетела Этару. Поначалу к известию о чудесном избавлении эмпатов от энергетической зависимости отнеслись с недоверием, Но, узнав о древней владычице, с моей помощью сумевшей исправить роковую ошибку, и тарцы искренне порадовались за драгонию. Каждый день прилетали фениксы с посланиями из Нельвии, Астона и Долины Звезд. Даже Ноэль, сестра погибшего Лара, выразила свои поздравления Королевству Света. И хотя хранители лесов скорбели по своему правителю, их утешало то, что жертва Солена не была напрасной. Теора, решив, что теперь конфликтовать с драгоней ей не с руки, из непримиримого врага снова превратилась в преданного друга. Написав проникновенное письмо, в котором она якобы сожалела о своих опрометчивых словах и поступках, совершенных в долине, правительница настоятельно просила меня как можно скорее прибыть в Нельвию для подписания ряда соглашений, расторгнутых ранее. Разумеется, эмпаты были заинтересованы в налаживании прежних связей, поэтому я, не раздумывая, приняла приглашение. Что касается близнецов, теперь в их светлых головах прочно засела навязчивая идея продолжить исследование древней владычицы. Братьям оказалось недостаточно того, что заклятие Велены спасло драгонию от гибели. Они беспрестанно задавались вопросом, Останут ли эмпаты, как мечтала Велена долгожителями? Если да, наши неугомонные экспериментаторы были не прочь воспользоваться удачным опытом эмпатии во благо своего народа. Услышав такое заявление, я от греха подальше спрятала остатки слез и крови, пока эти двое чего-нибудь не учудили и ненароком не превратили жителей долины в энергетических вампиров. С братьев станется. В общем, могу с уверенностью заявить, в итоге все остались довольны. Все, кроме Ланара. Для старейшины известие о том, что я по-прежнему буду править драгонией, стало настоящим ударом. Во время совета, на котором эмпаты повторно дали присягу на верность своей королеве, то бишь мне, Дранвальм не выдержал и опрометчиво заявил. «Жалею, что так и не удалось избавиться от тебя в долине», тем самым раскрыв свои карты. Всем стало понятно, что яд, от которого чуть не погибла Теора, на самом деле предназначался мне. А Ланар, как мы и подозревали, был душой этого заговора. Окончательно пошатнуло положение Деран Вальма чистосердечное признание Ристана. Оказывается, по наущению Ланара, мака инсценировал загадочное происшествие в тронном зале, в результате которого Элик, якобы спасший меня, был объявлен будущим владыкой Драгонии. Беспринципный старейшина всеми правдами и неправдами пытался расчистить себе путь к власти, даже не пожалев при этом собственного внука, но так ничего и не добился. Нетрудно догадаться, какой финал ждала Ланара. Недолго думая, наш скорый на расправу совет вынес неподлежащий обжалованию приговор. Смертная казнь. Посчитав такое наказание чрезмерно суровым, я предложила просто отправить Эдеран Вальма в пожизненную ссылку. Подальше от так горячо любимой им родины. Старейшины, отныне чуть ли не с раскрытыми ртами, внимавшие каждому моему слову, единодушно поддержали меня, и тем же утром Ланар покинул Эсферон, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. В отличие от примирения с Советом, налаживание отношений с друзьями далось нелегко. Валена и Эдель очень задело то, что я так много от них утаила, и, конечно же, я их понимала. Мне действительно следовало им доверять. Возможно, признайся, я во всем сразу удалось бы избежать многих трагедий. Только клятвенно, пообещав друзьям больше никогда ничего от них не скрывать, почувствовала, что лед тронулся. Так и в государственных хлопотах и суете прошло несколько дней. Накануне своего отъезда в Нельвию я решила отправиться спать пораньше, дабы отдохнуть перед долгим путешествием, но не смогла сомкнуть глаз. Ворочалась сбоку бок прокручивая в уме минувшие события. Не верилось, что еще один сложный этап моей жизни остался позади. Поняв, что уснуть мне сегодня не удастся, устроилась в кресле возле окна. Укрывшись пледом, стала любоваться серебряными точками, словно драгоценные камни, рассыпавшимися по небосводу. Однажды Дориан сказал, что после того, как я исчезла, он каждую ночь уходил в лабиринт и смотрел на звезды, в их сиянии пытаясь отыскать мой образ. Владыка верил, что рано или поздно я вернусь к нему. Почему же мне не достает смелости поверить, что когда-нибудь мы снова будем вместе? «Все бодрствуешь?» — послышалось за спиной. Теплое дыхание пощекотало кожу. Я обернулась. Честно говоря, не думала когда-нибудь увидеть тебя вновь. «Джарет, ты пропустил самое интересное?» Лукаво улыбнулась магу. «Я был уверен, что вы справитесь без меня». Беспечно отозвался он и улыбнулся мне в ответ. «Спасибо, Нарин. Спасибо тебе за все». Лицо Эмпаты излучало спокойствие. Через огромное количество времени Катраин наконец-то достиг того, к чему так упорно стремился. «Теперь вы, свободны свободные, можете покинуть Этару. Пойдем со мной», — мягко произнес маг. «Хочу, чтобы ты это видела». Почувствовав, как земля уходит из-под ног, я крепко сжала его руку. А через короткое мгновение мы уже стояли на илистым берегу. В предрассветных сумерках темнели развалины кармелеона. Вода в озере, сейчас покрытая прозрачной пленкой, отражала угасающие на небосклоне звезды. Я проследила за взглядом мага. Затаив дыхание, он смотрел, как ледяной покров рушится, И из изводных глубин поднимаются осколки самой родной для него души множество песчинок устремлялись к предрассветному небу сияли в первых озаривших горизонт лучах постепенно приобретая очертания женского силуэта словно мозаика осколки соединялись вместе превращаясь в обновленную душу Последней ее частицей стала жемчужина венчавшая гребень велены. перламутровый шарик Покружив в воздухе, занял место в глубине сердца владычицы, призрачный образ превратился в прекрасную молодую женщину. Велена устремилась к нам, перышком скользя по водной глади. Не в силах устоять на месте, Джарет кинулся навстречу любимой. Две души, по воле злого рока, обреченные на вечную разлуку, теперь снова стали единым целым. «Спасибо тебе», — приблизилась ко мне Велена. «За то, что приняла мой дар и позволила все исправить. Ты подарила нам вечность, возможность быть вместе и обрести долгожданный покой. И бесконечное счастье в новом мире». «С нежностью, которую я прежде в нем не замечала», — прошептал Джарет. Сейчас в его глазах отражалась только Велена, и только ею были полны мысли мага. «Чувствую себя здесь третьей лишней, и зачем нужно было тащить меня с собой?» Я смущенно потупила взор и протянула эмпатии гребень. «Это принадлежит вам. Оставь его себе». Велена отстранила мою руку. «Отныне моя сила никому не причинит вреда. Владей ею. Ты это заслужила». Украшение, будто соглашаясь со своей прежней хозяйкой, засияло на моих ладонях мягким голубоватым светом. «Щедрый подарок. Наверное, слишком щедрый для меня одной». — пробормотала я. Владычица лишь улыбнулась в ответ, предоставив мне самой решать, как поступить ее наследием. «Прощай, Нарин!» — тепло произнес маг. Пальцы влюбленных переплелись. Так, держась за руки, они уходили навстречу новой жизни. Нашедшие свою дорогу к счастью, теперь смело шли по ней. «Прощайте!» — прошептала им вслед. Закрыв глаза... Последний раз обратилась к подарку Вилены и пожелала вернуться домой. «Вален, ну сколько можно тебя ждать?» Бестука ворвалась в покой принцессы, разумно посчитав, что советник никак не напрощается с любимой. «А мы, между прочим, должны были выехать еще час назад. Мои предположения подтвердились». Вален действительно торчал у Эдель. Вот только заметив выражение лица друга, распекать его за опоздание расхотела. «Как раз собирался послать за тобой». — проговорил Эмпат, не переставая таращиться на дверь, из-за которой отчетливо доносились крики Эдель, перемежавшиеся с командами Морта, адресованными, по-видимому, служанкам. Смекнув, в чем дело, я труслево попятилась к выходу. «Э, — Наверное, зайду попозже, когда все закончится. Хотела быстренько слинять, но заметила укоризненный взгляд приятеля. Сейчас Вален как никогда нуждался в дружеской поддержке, и с моей стороны было бы настоящим свинством бросить его одного. Делать нечего, пришлось остаться, хотя каждый новый крик Эдель повергал меня в панику. Я то и дело испуганно вздрагивала, кусая от напряжения губы. Вален мерил комнату шагами, при этом нервно приговаривая. — Ну почему же так долго? — Потерпи, и все будет хорошо. Успокаивала я его, трясясь от волнения. Прознав о родах, прибежали близнецы, притащив за собой длинный хвост из любопытных придворных. Нисколько не стесняясь, те стали громко гадать, кого произведет на свет принцесса — мальчика или девочку, а еще лучше — обоих. Вален, не находивший место от волнения, порывался разогнать беспардонных спорщиков, но я кинулась спасать их от гнева старшего советника. «Сама разберусь», — пообещала другу и, выглянув в коридор, шикнула на импатов. Или заткнитесь, или убирайтесь прочь, — посоветовала им по-дружески. Придворные послушно захлопнули рты, а смазливый эмпат в темно-синем плаще, который стоял ближе всех ко мне, доверительно сообщил. — Мы уже сделали ставки на то, кто появится на свет. — Совсем обалдели! — возмутилась была я, а потом, пораскинув мозгами, деловито произнесла. — Ставлю сотню на мальчика. — И что самое приятное, я выиграла. Вскоре из спальни вышел морд, и с улыбкой сообщил, что у Эдель родился здоровый малыш. Не помню себя от радости, мы с Волом кинулись на шею друг к другу, а потом понеслись в спальню, где счастливая мать держала на руках долгожданное чадо. Следом за нами в комнату ввалились близнецы и стали поочередно поздравлять принцессу, Вола, меня и вообще всех, кто оказывался в их поле зрения. Ясное дело, в Нельве мы отправились без советника. Было бы жестоко с моей стороны отрывать новоиспеченного отца от своего дитяти. Поэтому, попрощавшись с обалдевшими от счастья родителями и пообещав в скором времени вернуться, мы покинули и Тон. «Вы как знаете...» «А я больше не могу», — тщетно стараясь выровнять дыхание, просипел Лориан, привалившись к стене. «Последний танец был явно лишним». «Что-то вы совсем расклеились». Скептически оглядывая нас, хмыкнул Рэй. В отличие от меня, Лора и Стэна, эльф совсем не выглядел усталым. Небось, опять энергетиков перебрал. Может, еще разок? Я отчаянно замахала руками, пристраиваясь рядом с принцем и без опускаясь на пол. Благо, в коридоре кроме нас не было ни души, и некому было упрекнуть меня в неподобающем королеве поведении. Народ веселился на балу, и, похоже, покидать праздник раньше рассвета не собирался. Лор прав, но сегодня танцев было достаточно. Мне даже языком ворочать удавалось с трудом, не то что ногами. «Не смотри на меня, я тоже пас», — поспешно проговорил Стэн, косясь на брата. Заметив снисходительную улыбку на его лице, пошел в наступление. «Ты целый день дрых без задних ног, а мы с Нарин даже не присели. Носились по городу, как угорелые, пытаясь разрулить ситуацию с Абилардом». «Это точно. Денек выдался еще тот». Не успели приехать в Нельве, как Лориэн сообщил эльфам огорчительную весть. терпение директора Абиларда пришел конец, и он подписал документы на отчисление близнецов. Надо отметить, выгоняли их из этой школы уже не в первый раз. Правда, пока все попытки оказывались тщетными. Даже не дав себе времени отдохнуть с дороги, мы со Стэном помчались в школу. Рэй, посчитав, что в его вмешательстве нет нужды, заперся в своей комнате и никак не реагировал на наши попытки до него достучаться. По фигизму эльфа можно было только позавидовать. Лорин выразил желание прокатиться с нами и в случае чего послужить Стэну утешительной жилеткой. Мои опасения, что с принцем нам так больше и не удастся наладить прежние отношения, были напрасны. Оказывается, Лор уже давно вычеркнул меня из списка своих врагов, только никак не отваживался в этом признаться. И нужно же было до такого додуматься. Я желала теории зла. Постаралась скрыть за мнимым негодованием огромное облегчение и радость. Прости, Нарин. Принц виновато опустил голову. Мама чуть не погибла на моих глазах. Я поддался эмоциям и просто не мог в тот момент рассуждать здраво. На самом деле избавиться хотели от меня. И пока ехали до школы, я подробно же другу свои непростые взаимоотношения с лонаром В знаний проторчали полдня. Сначала носились по этажам, выспрашивая у всех и каждого, куда подевался директор. Потом битый час сидели под дверью его кабинета, в надежде, что нас все-таки изволят принять. И когда я уже стала терять терпение и готова была разнести эту самую дверь в мелкие щепки, жаль, у меня бы это при всем желании не получилось. Я все-таки вернула гребень в галерею владык, посчитав неправильным и дальше держать у себя не принадлежащее мне сокровище а Билард милостиво пригласил нас к себе. Уговорить главу школы позволить близнецам продолжить обучение оказалось совсем непросто. Директору было до лампочки то обстоятельство, что перед ним распинается сама правительница эмпатов. Близнецы уже так всех достали, что теперь их могло спасти только чудо. Ну или клятвенное обещание в самые короткие сроки переправить в Гельонскую школу магии «Слезы богов» и «Жидкий огонь». Когда совет узнает, куда я подевалась священные реликвии, боюсь, их теплые чувства ко мне заметно поостынут. Желание завладеть источниками первородной магии победило все сомнения, и Абилард на моих глазах разорвал указ об отчислении братьев из школы в клочья. — Вы мне слишком дорого обходитесь! — не применула попенять Стэну. Выйдя на залитую солнцем улицу, нервно зашагала по тротуару. Снег под моими ногами недовольно захрустел. «Обещаю, это в последний раз!» Семеня следом стал лицемерно заверять меня эльф. Чуть погодя, мечтательно добавил. «Значит, артефакты перевезут в Неэльвию?» «Даже не думай!» Прервала я размышление друга. «Вам до них не добраться. Я расскажу о Беларду о ваших сумасбродных идеях». Эльфа загадочно усмехнулся, Как бы говоря, что если уж ему сбредет в голову продолжить опыт Велены, никакая сила этого мира их не остановит. В ответ я только безнадежно вздохнула, правильно решив, что не стоит понапрасно сотрясать воздух. Лориан предложил ненадолго задержаться в городе, и мы с радостью согласились. Вплоть до самого вечера бродили по заново отстроенным и заметно преобразившимся улочкам Гелеона. А вернувшись, Только и успели, что принарядиться к балу, где и проплясали несколько часов кряду ряду, отчего я теперь не чувствовала под собой ног. «Если не хотите танцевать, можем заглянуть на кухню». Подталкивал нас Рей на очередное сумасбродство. «Как в старые добрые времена!» — хором рассмеялись мы. «Только в погреб вы уж, пожалуйста, без меня!» — безапелляционно заявила я. «Не гоже королеве по подвалам шарить!» — заметано. Кивнул Рей. «Мы за вином, и сразу к тебе!» Наметил план действий Лор, и друзья помчались на кухню, в недрах которой хранились лучшие королевские вина. Я же поспешила в противоположную сторону. Не терпелась поскорее сменить тесное бальное платье на что-нибудь более удобное. Уже подходя к своим покоям, заметила Теору. При моем появлении на лице королевы промелькнула какая-то вымученная улыбка. Я хотела поинтересоваться, что случилось, Но Теора меня опередила. — А я тебя повсюду ищу! — раскрыла руки для объятий старая знакомая. Чмокнув меня в обе щеки, затараторила. Пойдем скорее ко мне, нам нужно о многом поговорить. — Нарин, я так рада, что ты приехала! А это не может подождать до завтра? Я немного устала. Попыталась отвертеться от общества и ее величества, но Таня захотела меня слушать и, схватив под руку, потащила по коридору. «Теора в своем репертуаре», — с долей грусти подумала я. «Как и прежде, ее заботят только собственные желания». Словно прочитав мои мысли, королева пообещала. «Надолго я тебя не задержу». Миновав роскошные галереи, сейчас погруженные в полумрак, оказались в кабинете ее величества. Я сразу же плюхнулась в кресло, с наслаждением откинувшись на мягкую спинку, и прикрыла глаза. Теора покрутилась возле столика, на котором выселись графин с вином и два бокала. Передав один из бокалов мне, опустилась в соседнее кресло и сделала небольшой глоток. Я последовала ее примеру. Приятное тепло разлилось по телу. Вино имело сладковатый вкус и терпкий пряный аромат, скорее всего, из-за добавленных в него трав. Как и предполагала, ее величество пригласило меня, чтобы расставить точки над «и», то есть ты просто хотела извиниться. Все ее объяснения сводились к одному. Испытала шок, перенервничала, вот и назвала тебя убийцей. Очень сожалею о случившемся. Королева говорила так искренне, что ей невозможно было не поверить. Отставив в сторону хрусталь, я мягко произнесла. Уже говорила Лори, но и повторяю вам, не стоит вспоминать о прошлом. Я хочу забыть о минувших кошмарах, словно их и вовсе не было. Никогда не поздно начать все сначала. Предлагаю и вам сделать то же самое. Почувствовала, как королева напряглась. Отстранившись от меня, с грустью посмотрела на опустевший бокал. Боюсь, Нарин, для тебя уже слишком поздно что-либо начинать. О чем вы? Непонимающе вскинулась я. Ответ пришел неожиданно. Меня как будто ударило током. Стало нестерпимо жарко. Тело горело. Казалось, кровь превратилась в бурлящую лаву. Я плавилась изнутри. Вместо криков о помощи из груди вырывались лишь жалкие хрипы. Я беспомощно открывала и закрывала рот, словно выброшенный на берег рыба. Сцепив руки за спиной, Теора стала прохаживаться по кабинету, спокойно наблюдая за моей агонией. Поверь, Нарин. У меня не оставалось выбора. Если бы я не согласилась на его условия, ни у меня, ни у Лориена не было бы будущего. Сквозь пронзительный шум, разрывавший барабанные перепонки, с трудом удавалось разобрать тихий, печальный голос правительницы Нельвии. Ты, наверное, не раз задавалась вопросом, как я, обычный человек, сумела попасть на этару. Я ведь не ангел, в отличие от тебя, и у меня не имелось бонусов в качестве запасных жизней. Годы на земле были для меня сущим кошмаром. Я нигде не чувствовала себя счастливой, меня постоянно одолевала изнуряющая тоска. Хотелось только одного — расстаться с бренным существованием и обрести забвение. Ничто не могло удержать меня в том мире. Однажды я решилась. Уже готова была совершить шаг в неизвестность, когда увидела его, непонятно каким образом очутившегося на крыше в глухую ночь. Еще минуту назад я готова была поклясться, что была совершенно одинока в том бездушном мире, или, по крайней мере, на той крыше, но он подкрался бесшумно и заговорил со мной. Нет, меня не уговаривали одуматься, попытаться измениться и обрести смысл жизни. Он понял меня. Понял, как я устала и предложил, казалось бы, невозможную альтернативу. Вместо смерти — иная жизнь в совершенно новом для меня мире. Жизнь так не похожая на ту, которую я влачила на земле. Взамен Вильяр попросил не так уж и много. Всего лишь, когда придет время, оказать ему ответную услугу. Я сразу поверила его словам. Было в его голосе, его взгляде что-то такое. Завораживающе, успокаивающе. Я не раздумывая согласилась. Последний шаг в пропасть делала без страха. Теора опустилась на колени возле меня и прошептала. Спустя столько лет он пришел ко мне. Я не могла сказать нет. Все, что есть у меня сейчас, имею я только благодаря ему. Прости, Нарин, но я должна была кем-то пожертвовать. Либо собой и сыном, либо тобой. Я вернула Велиару свой долг. Резко поднявшись, правительница зашагала к выходу. Сквозь меркнущее сознание различило, как прошуршал кринолин, скрипнула отворяющаяся дверь, прозвучало последнее тихое Прости, и меня накрыла тьма.